Глава третья На следующее утро я снова подцапался с Харшоу. Он хотел заставить меня мыть машины, а я послал его ко всем чертям. Пришлось этим делом заняться другому продавцу, мистеру Гулику, пожилому человеку с грустным взглядом. — Что с вами, Мэддокс? Вы взрываетесь из-за каждого пустяка? — спросил меня Харшоу. «Вы меня наняли в качестве продавца, а не мойщиком. Но поймите же вы, что грязные машины не продашь и не отдашь в прокат, а вы всю черную работу сваливаете на Гулика». Я ничего не ответил и взбешенный вышел из конторы. Прислонившись к одной из машин, я курил и смотрел, как Гулик занимается мытьем. Наконец я бросил окурок и тоже взял тряпку. «Можете не мыть, если вам этого не хочется», — сказал Гулик. «Я без труда сделаю это и сам. За работой время бежит незаметнее». У него были грустные преданные глаза собаки, и, судя по всему, он был слабого здоровья. «Сколько времени вы уже работаете у Харшоу?» — спросил я его. «Около года. С ним, наверное, трудно ладить». О, я не сказал бы этого». Правда, как и у всех людей, у него есть неприятные черточки. Какие именно? Просто он очень нервный, у него язва желудка, жена его умерла год назад, есть у него и сын, который, короче говоря, жизнь его тоже не балует. Он снова принялся за работу. Вскоре из конторы вышел Харшоу и, попрощавшись, сел в машину. «Мне нужно кое-куда съездить», — сказал он Гулику. «Вернусь к двенадцати или к часу». Нам оставалось вымыть две машины, когда появился молодой негр и стал осматривать имеющееся авто. Подойдя к одному из них, он несколько раз ударил ногой по покрышке. Потом отступил немного и осмотрел всю машину. «Идите», — сказал я Гулику, — «я домою один». В этот момент в ворота въехал Олдсмобил. За рулем сидела женщина. Я быстро подошел к ней. «Добрый день, мадам. Чем могу быть вам полезен?» «Добрый день», — ответила она, смотря на меня своими голубыми наивными глазами. И «Я приехала повидать Джорджа». «Джорджа?» «Да, мистера Джорджа Харшоу. Я его жена». «Вот как? А мы...» Я замолчал. Гулик не сказал мне, что мистер Харшоу снова женился, и я на мгновение растерялся. Наконец я сказал. Мистер Харшоу поехал по делам. Он обещал вернуться в полдень. Она выглядела намного моложе его. Видимо, ей не было и тридцати. Одежда четко подчеркивала все ее округлости, а лицо казалось таким же сладострастным, как и ее фигура. «Ну что ж, ничего не поделаешь», — улыбнулась она. «А вы, вероятно, новый продавец, мистер Э. «Меня зовут Гарри Мэддокс». «Да-да, правильно, Джордж мне уже говорил о вас, но не буду вас больше задерживать». Она нажала на акселератор, но машина почему-то не тронулась с места. «В чем дело?» — удивилась она и вопросительно взглянула на меня. Я перегнулся через борт машины. Ножки у нее были совсем маленькие и стройные. Белые туфельки на очень высоких каблуках Юбка немножко приподнята. «Утопите педаль до отказа. Наверное, карбюратор барахлит. На этот раз мотор заработал. Она одарила меня улыбкой. Как это вы сразу догадались, в чем дело?» «Есть кое-какая практика». «Ну что ж, большое спасибо». Она помахала мне на прощание рукой и уехала. Минут через двадцать она снова вернулась». Услышав шум машины, я вышел во двор. «Джордж еще не появился?» «Нет». «Как это неприятно. Вечно обо всем он забывает». «Может быть, я смогу помочь вам?» Она заколебалась. «Вы ведь на работе. Мне как-то неудобно простить вас об этом». «А в чем дело?» «У меня в багажнике груды макулатуры и старой одежды. Нужно отвезти все это в один магазин и сложить там». «Одной мне не справиться». «Ну, это же пустяки. Где находится этот магазин?» «Вы сможете отлучиться на несколько минут?» «Конечно, ведь здесь есть и другой продавец». Я посмотрел в его сторону. Гулик и негр по-прежнему стояли у машины. Я сел рядом с миссис Харшоу, и мы поехали. «А что это за старье?» — поинтересовался я. Одна из обязанностей членов нашего клуба состоит в сборе макулатуры и старой одежды. Мы складываем это все в старом магазине мистера Тейлора, и каждые 2-3 месяца старьевщик скупает эту макулатуру. А что касается одежды, то мы раздаем ее беднякам. Мы проехали мимо банка и свернули на поперечную улицу. На углу находилась булочная, а немного подальше – закусочная для негров. Машина остановилась на правой стороне улицы перед одноэтажным зданием. По обе его стороны тянулись пустыри, заросшие сорной травой. На доме висела вывеска, на которой с трудом можно было разобрать, что это магазин скобяных товаров Тейлора. На двери красовался замок. Миссис Харшоу раскрыла сумочку и начала искать ключ. Потом вышла из машины и направилась к багажнику. «За один раз все не унести», — сказала она. Я заглянул в багажник. Там лежали два больших пакета макулатуры и многой всякой старой одежды, были даже одеяло. Я ухитрился забрать почти все, взяв пакеты в руки, а одеяло под мышки. «Вы и мне ничего не оставите», — сказала она и улыбнулась. «Мы вошли в магазин, где кроме прилавков и пыльных пустых полок ничего не было». «Надо подняться наверх», — сказала она. Лестница находилась в глубине помещения. Все окна были закрыты, а жара стояла невыносимая. Пот тек по моему лицу. «Наконец я поднялся». Такого количества хлама я еще нигде и никогда не видел. Ломаная мебель, тряпки, макулатура, старая одежда. Инспектора противопожарной охраны сразу бы хватил инфаркт, если бы он попал сюда. Достаточно поднести спичку, и все это вспыхнет ярким пламенем. «Что вы сказали?» — вдруг спросил я, неожиданно отдав себе отчет, что она обратилась ко мне. Я повернулся. На верхней губе миссис Харшоу блестели капельки пота. «Я сказала, что вы сами, наверное, не сознаете, насколько вы сильны. Почему вы не бросите пакеты?» Я освободился от своей ноши. Она продолжала смотреть на меня, но ничего больше не говорила. «Ну как, это все?» — спросил я. «Да, большое спасибо». «Не за что». И тем не менее, мы не уходили а стояли в душном помещении, под раскалённой на солнце крышей. «Вы знакомы с жизнью таких маленьких городков, как наш?» — спросила она. «Да, в таком вот городке я провел свое детство». «Тогда вы знаете, как здесь живется. Фу, какая духота!» Я сделал ей знак, чтобы она спускалась по лестнице. «А мне-то всегда казалось, что я люблю жару. Она не дает мне возможности полнеть. Вы хотите похудеть? А вы считаете, что я не нуждаюсь в этом? По-моему, у вас отличная фигура. Спасибо. Но это действительно так. Я поблагодарила вас за услугу, за эти пакеты, которые должен был отвезти сюда Джордж. «Она напоминает мне, что она замужем», — подумал я. «Но для меня ведь это не препятствие». Спустившись вниз, она сказала «Взгляните, какая здесь грязь» и протянула мне руку. Она спускалась по лестнице, держась за перила и, естественно, испачкала руку. Я вынул носовой платок. «Позвольте мне». «Ну, в этом нет необходимости, тут есть умывальник, подождите меня минутку». Она прошла в комнатку, расположенную в глубине магазина, а я почему-то опять вспомнил о том, что этот дом буквально создан для того, чтобы вспыхнуть как порох. Тогда я еще даже не знал, что именно толкнуло меня на это, но не мешкая, я провел руками по перилам, и когда она вышла из комнатки, где находился умывальник, показал ей на свои руки и тоже попросил ее подождать минутку. В маленькой комнатке было лишь одно окно, которое закрывалось на обычную задвижку, Прежде чем вымыть руки, я осторожно отодвинул эту задвижку, чтобы в случае надобности окно можно было открыть снаружи.